Глава 29 «К пятнице поняла, что Андрей Черняховский просто обо мне забыл. Эта мысль радовала и огорчала одновременно. Радовала, потому что не придётся ничего делать. Может, он просто отпустит, и всё на этом? Огорчала, хрен знает почему. Может, потому что ощущала себя одной из... Одной из десятков тёлок, окружавших его» одной из тех, кто не может его забыть, одной из тех, кто хочет, чтобы о ней помнили. Но победила всё же радость от понимания, что, скорее всего, теперь я свободна. В это утро, как обычно, проснулась стража от холода. Обогреватель не справлялся. И примерно около пяти утра в комнате становилось так холодно, что видны были облачка пара, вырывающиеся у меня изо рта. «Пиздец!» Как ни грустно осознавать, но пора подыскать жильё. И желательно в другом городе, чтобы не видеть вот этого всего. Сегодня звонил Дэн. Говорил, можно прийти за расчётом. Тачку они толкнули. Поэтому оделась, причём почти бегом, и как можно теплее. Закинула пару бутеров с чаем и направилась в гараж. Там, как обычно, кипела работа.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 В паре метров от входа лысанчик разговаривал по телефону. Махнула ему на прощание, тот кивнул и продолжил трёп. Перейдя через дорогу, остановилась около автобусной остановки. «И куда теперь? Надо постараться протянуть ещё пару недель в своём гараже, а потом свалить. И если чёрный так и не выйдет на связь, что ж, может, оно и к лучшему». Всмотрелась в конец улицы но автобуса не было видно. Да, непруха. Пока высматривала пазик, не сразу заметила фольц, притормозивший около меня. Черный торек. Задняя дверь открылась, и меня снова весьма неделикатно в который раз за последний месяц запихнули в машину. Но, скажу сразу, я даже не сопротивлялась. Привыкла уже к манере черного вести себя как последний мудак.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 Ветер колыхнул золотые кроны, словно морские волны, швыряя брызги одиноких листьев на унылую трассу. На фоне серого неба картина выглядела ещё более контрастной. «Обожаю осень. Моё любимое время года». Внезапно ребята засуетились и окружили меня. Сначала перемена в их настроении была мне непонятна. Ну, мало ли, в голову взбрело. Но потом я всё поняла.